Две башни. Обратно я не сразу пошел по треугольнику. Сперва долго летел над рельсами на восток, в сторону половинчатой луны. Мне было грустно и хорошо. Я знал, Сережка скажет, что я молодец, но в то же время чувствовал... «Что-то кончилось в нашей сказке». «А может, ничего печального в этом нет?» Улетела Сойка от сумасшедшей бабки, радоваться надо. Но большой радости не было, и почему-то неотступно звучала в голове Сойкина песня. «Это сбудется, сбудется, сбудется, потому что дорога не кончена, кто-то мчится за тихшей улицей, кто-то бьется в дверь заколоченную, кто-то друга найти не сумел, кто-то брошен, а кто-то устал». Но ночная дорога лежит в теплом сумраке августа. Разорвется замкнутый круг, рассеченный крылом как мечом. Мой братишка, мой летчик, мой друг, свой планшет надел на плечо. Сказка стала сильнее слез, и теперь ничего не страшно мне. Где-то взмыл над водой самолет, где-то грохнула цепь на брашпеле. Якорь брошен в усталую глубь, но дорога еще не кончена. Самолёт межзвёздную мглу рассекает крылом отточенным. Он, быть может, напрасно спешит, и летит он совсем не ко мне. Только я в глубине души очень верю в хороший конец. Странная песня, да? Но такую уж придумал далёкий Сойкин брат. А может, и я кое-что добавил, вместо забытых строчек. Ведь я и раньше иногда пробовал писать стихи. Даже поэму сочинял, когда лежал в больнице. Наконец я ушел в высоту к вершине пространственного треугольника и опять сквозь облаконо лунные миры съехал к обычной земле сонной с огоньками. Это были огоньки нашего города и посадочные костры я тоже различил. Пора приземляться, но не хотелось. Словно я не все еще сделал, что должен был этой ночью. А песня продолжала звучать во мне. Была в ней и тревога и печаль, но было и хорошее ожидание. «Потому что ведь правда, дорога не кончена. Сказка не кончена. Скоро вернётся Серёжка. А ещё до этого я слетаю к Сойке, узнаю, как она там». «Да, но где же я там сяду? Если сегодня не смог, то и потом?» «Вот балда. Надо было условиться, чтобы Сойка нашла площадку, зажгла костры. Но ведь она говорила «бугры». «А может, прямо в воздухе превратиться в мальчишку с парашютом?» «Хорошо, если получится. А если...» «Но, допустим, даже что опущусь. А как взлетать? Откуда?» «Приедет Серёжка, и всё решим», — сказал я себе. «Но приедет он только через несколько дней. А я...» «Почему я сам ничего не могу решить? Почему опять жду Серёжку как няньку?» «Если уж я отправил свой ковдорожкина, должен и дальше в этом деле разбираться сам». А то, как глупый кот, который забрался на дерево, а слезть не умеет. Ведь сумел же я построить в пространстве треугольник для сокращения пути. Один, без сережки. Наверное, можно построить и посадочную полосу у Сойкиной деревни. Может, это будет лента, как бы вырезанная из туманных лугов. Полоса светящегося тумана, под которой надежная твердость. Но как эту полосу перенести на землю? Я чувствовал, есть у безлюдных пространств законы и правила, которые могли бы мне помочь. Нам с Серёжкой иногда казалось, что мы ходим у самого краешка, за которым разгадка многих тайн. Это когда мы бродили по заброшенной территории, извинела тишина. Остановись, прислушайся к этому звону, напряги нервы, и что-то откроется, станет ясным, видимым, разрешённым, словно распахнётся во всю ширь четвёртое измерение. «Ведь мы и так уже знали и умели, вон сколько!» Но не получалось. Отвлекало нас то одно, то другое. А может быть, дело в том, что безлюдные пространства чересчур оберегали свои тайны. Ведь недаром они разрешили приходить к себе только окольным путем и не пускали через главный вход. И вдруг я понял разом, что сейчас время. На полной скорости, на бреющем полете промчаться между башнями и оказаться там. И тогда я не знал, что будет тогда, но чувствовал что-то совсем новое, разгадка, открытие. И Сережка тогда навечно останется со мной, и дорога к Сойке станет короткой и легкой, и все-все в жизни будет хорошо. Только надо решиться. Ширина между башнями как размах моих крыльев. Зацеплю. Но ведь в нужный момент можно сделать крен. Одна пара крыльев в небо, другая в землю. Тогда уж проскочу точно. А иначе сколько можно биться в дверь заколоченную. Я сделал над ночным городом разворот. Небо от ущербной луны просветлело, а территория безлюдного пространства космата чернела впереди. Я снизился, пошел над крышами. Две башни встали впереди как два тупых клыка. Ну, давай. Ромка, ты ведь уже не балконный житель, ты летчик и самолет, знающий в безлюдных пространствах многие пути. Открывай же самый главный путь. Башни вырастали, неслись навстречу. Крен, клочить мымелькнули передо мной. Понял, что это, но поздно. Хрусткий, с резкой болью удар рванул левое нижнее крыло. Земля, как черная стена. И я в эту стену мотором, лобовым стеклом, лицом. Лицо. Но я не разбился насмерть. Я долго лежал оглушенный. Потом со стоном поднялся. Встал. Я, Ромка. Мальчишка. Шатала меня, голова гудела, левая рука висела, пальцы не сгибались, колючая боль сидела в плече, такая, что капли сами бежали из глаз. Я поморгал, подышал сквозь зубы, переступил в траве. Работают ноги-то? Они работали. Ох, а сколько топают до дому. И надо спешить, скоро рассвет, сумрак уже делается серым.